Часть вторая. В этом месте казалось, все живут как во сне. Найти смысл своего существования, понять ценность существования и эта страна начала просто невероятно быстро меняться. В начале в этой стране появился новый король. Он не был обычным королём. Этот король был героем. Король-герой спасшую страну, используя свою собственную силу. Молодой король-герой всё настал. Ему было немногим больше 20 лет, и в возрасте 19 лет у него уже были все задатки, чтобы стать королём: харизма, способности, взгляды. И он достиг многого. Он изменил эту страну, эту страну, которой управлял деспотичный правитель, который существовал лишь для удовлетворения двора. Несмотря на то, что он был сыном любовницы предыдущего короля, он достиг больших успехов в войне с королевством Астабул, достигнув наивысшего звания в империи Роланд. На одном дыхании. В итоге он покончил с предыдущим королём и стал новым правителем. А затем он поглотил Листобул, а также установил хорошие связи с соседней страной Империи Эльфа. Помимо этого, он укрепил связи с союзной страной Империи Руна. Он избавился от дворян, вовлечённых в нелегальные дела, исправил прошлые драконовские законы. Его методы были правильными, свежими и непосредственными. Все думали об этом именно так. Он был настоящим героем, он был идеальным королём, которого все ожидали в нетерпении. И да, я идеальный король. Сён сказал это тихо, так, так, когда его никто не мог услышать, слегка улыбаясь. Длинные серебристые волосы в сочетании с соответствующей внешностью, а что важнее, эта пара глаз была полна решимости, а воздух был пропитан царственностью. Он был самым благородным, самым уважаемым в этой стране. Поэтому он улыбнулся. Он посмотрел на своего подчинённого, стоящего перед ним с уверенной улыбкой. Молодой человек, казалось, был примерно такого же возраста, как и Сейон, но всё же не было уверенности, действительно ли ему исполнилось 20 лет, Сейон произнёс. А потом тогда подчинённый сказал с ошеломлённым выражением лица, словно во сне: "Подъём в воду в северном районе". Но как только он сказал это, Сейон немедленно ответил: Этот вопрос уже был передан на урегулирование Калне. Вы можете обсудить это с ним. Вы можете поработать над бюджетом. А, и ваш отчёт легко понять, но я занялся этим вопросом недостаточно быстро. Я прошу за это прощения. Его подчинённый, услышав это, округлил глаза. Что? Что вы говорите? Это и так быстро? Я не могу поверить словам вашего величества. Тогда, тогда я, сказав это, его подчинённый склонил голову, выражая своё почтение. Сён кивнул. Его подчинённый уже собирался уходить, но тут он внезапно обернулся и сказал с мечтательным выражением: "А, пожалуйста, позвольте мне сказать", попросил он, но Сён знал, что он собирается сказать. "Я действительно счастливчик, ведь мне выпала честь работать на ваше величество. Ради вашего величия я бы без сожаления пошёл на смерть. Я и не думал, что ваше величество будет настолько осведомлён касательно пограничной области, в которой я нахожусь". И приложит к ней столько усилий. Он глядел на Сеона с мечтательным выражением, пока говорил. Сеон мягко улыбнулся. Спасибо. У меня тоже хороший подчинённый. От этих слов его подчинённый переменился в лице и казалось, вот-вот заплачет. Он склонил голову, а затем быстро удалился. Сеон, введя это, снова засмеялся. Ради дельного короля ты бы без сожаления пошёл на смерть. Мягкая улыбка в то же время была насмешливой. Его подчинённые смотрели на него будто находясь в сладком сне. Идеальный король, совершенный король. Им оставалось только доверять этому королю. Всё будет прекрасно, и страна будет продвигаться в чётком и стабильном направлении. Но не так давно был подчинённый. Да, у него уже был подчинённый с похожими мечтами относительно короля. Он сказал, что ради Сиона он даже готов пожертвовать своей жизнью. Феоли фолкал Он мечтал о том же. Когда Сейон отстраивал страну, он хотел уплатить эту мечту. Он понял, что об этом мечтает и его младшая сестра, живущая в этой стране. В итоге Феоли был растерзан дворянами ненавидящими Сейона и убит. Несмотря на это, он всё же обещал, что ради Сейона он умрёт без сожалений, ради дельной страны, отстроенной дельным королём, ради страны, в которой никто не пострадает, ради страны, в которой каждый мог свободно смеяться. А я на самом деле положил жизни тех людей, которые пожертвовали своей жизнью ради этой мечты на чашу весов их взвесил их думая об этом сён не мог не почувствовать как это забавно ради того чтобы построить страну в которой никто не пострадает он убил дворян этой страны потому что это было необходимо ради того чтобы построить страну в которой каждый мог свободно смеяться он убил оставшихся солдат из стабולה потому что это было необходимо. И с сегодняшнего дня он будет продолжить убивать, продолжить убивать людей, но он уже убил так много людей, а эта страна, похоже, так и не стала лучше. Чьи жизни были важны? От чьих жизней он мог отказаться? Он взвешивал эти жизни, ведь с сегодняшнего дня он продолжит губить людей. Нет, лишь потому что Сион занимал важный пост короля, по сравнению с прошлым число смертей возросло. Но все думали, что этот король совершенен. <смех> Они действительно думали, что этот король создаст страну, в которой никто не пострадает и сможет счастливо проживать свои дни. Король-убийца, строящий страну, спасающую людей. Это было словно... словно фарс. Пробормотался он. Даже несмотря на то, что он убил дворян, настоящий преступник, дергающий за веревочки за кулисами, так и не появился. Просто взглянув на нынешнюю ситуацию, одножды будет неизбежно, что империя Эльфа, с которой они уже создали хорошие отношения, покроется пожарами войны. Но не только это. Они не знали, какие изменения произойдут с Империей Руна, тоже их союзной страной. Нет, весь континент Минолис, казалось, вступил в опасный период. Северная страна Стоул была уничтожена новой страной, названной Гастарк. Обычно это было невозможно, Такая маленькая страна, как Гастарк, фактически полностью изменилась и ничтоже в большую страну. Было ли это потому, что появился относительно достаточно талантливый король, в любом случае движение Гастарка было невозможно остановить. Вслед за этим они продолжат расширять свою территорию. Каждая страна почувствует опасность и начнёт наращивать военную мощь. Страх создал цепную реакцию. Страх распространился в невероятных масштабах, и если так и продолжится, Возможно, в недалёком будущем это приведёт к войне, которая хватит весь мир. Поэтому Сэон побывал во многих местах, чтобы предотвратить распространение данной ситуации. Был ли какой-нибудь метод, способный уменьшить число жертв? Был ли какой-нибудь метод, способный уменьшить число конфликтов? А мир двигался в направлении, отличном от того, который он хотел. Чем больше он спешил, пытаясь изо всех сил избежать конфликтов, тем больше другие страны боялись Роланд. Люди подозревали, что Роланд, полностью поглотивший Стабул, приобрёл статус большой страны в одно мгновение. Так продолжит ли он атаковать другие страны после этого? Нужно ли им нарастить больше силы, чтобы противостоять Роланду? По крайней мере, в южной части континента очаги войны были не в Гастарке, а не были в Роланде. Это было уже не остановить, но тут Сён покачал головой. Как забавно. Есть ещё способ. Он, казалось, сидя на холодном троне, тихо вздохнул, глаза заблестели. Да, ещё есть способ, тихо сказал он сам себе. Чтобы достичь этой цели, во что бы то ни стало, он должен восстановить армию из табула, которую они уже захватили, но в настоящее время не могли реорганизовать. Осталось не так много времени. Ролан должен был регулировать свои правительственные дела со скоростью выше, чем у других стран, чтобы укрепить свои позиции. Сейчас Клаус должен выполнить работу по организации военных частей из табула. А оставшейся проблемой были дворяне из табула. Чтобы заставить дворян его слушать, нужно было, чтобы сеон появился лично. Но если всё пройдёт гладко, тогда вполне реально Роланд сможет увеличить то, что имеет, в два раза. Нет, возможно, благодаря сотрудничеству в магических исследованиях между двумя странами они смогут добиться значительного прогресса в исследовании, получив в три раза большую силу, чем та, которой они владели в прошлом. Таким образом, для соседней руны или нельфы, даже для Касла, это было бы рычагом давления. И если они смогут создать ситуацию, в которой все страны смогут помочь друг другу, прежде чем пожары войны вспыхнут на их пути здесь, возможно, как только Сион подумал об этом, Он заметил, что на входе в зал появилась тень.